Глава тридцатая. И будет вам. Александр. Припарковав машину, иду в дом, разговаривая по телефону. Что значит, свидетелей нет? Какой еще висяк? Ты охуел там? Я тебе за пять минут трех свидетелей найду. Ладно, пиши. Людмила Родольфовна Карга. Семен Федор Редько. Несовершеннолетние? И что? У нас дело по несовершеннолетним. Естественно, они будут давать показания. Вот ты понимаешь, что ты в звании встал, потому что ты тупой. Я тебе и на капитана натянул, как гондон на кастрюлю. С трудом, блядь. Номер скину. Прямо сейчас вызывай на дачу показаний. Скидываю вызов. Добрый день, Саш. Встречает меня Света. Обедать будешь? Что-то ты припозднился с обедом. Буду. Прохожу на кухню, ставлю рядом с раковиной пакет с кроликом. Цепляюсь носком за что-то о Присаживаясь, разглядывая трещину. «Это кот. Кстати, где мой невротик? Он меня встречает обычно». «Ой, да его Наталья забрала. Пакостный такой вот этот кот». «А почему его Наталья забрала? Договорились же». «Да ей кто-то позвонил. Она быстро собралась и уехала. Даже завтракать не стала». «Опешив, зависаю. Я ж другой вопрос задал». Чуйка моя неспокойно ворочается. Светлана наливает борщ в тарелку. — А я тут у тебя коньячок обнаружила в шкафчике. Нальем? — Угощайся, я не буду. — Да ладно, устал ведь. За рулем я. — Ну нельзя быть таким трудоголиком. Для себя надо тоже жить. — Живу. Съедаю ложку борща. И вдруг ловлю себя на стороны мысли, что тяжело есть еду приготовленную человеком, который тебе неприятен. Мне после выпадов в сторону Лизы с Ромкой и вчерашнего невнятного разговора Света неприятно. И борщ этот хер проглотишь. Я даже не могу оценить, вкусный он или нет. Я сейчас. Выхожу в гостиную с телефоном, набираю Наташу, гудки. А кто альбом трогал? Перекладываю в шкаф. Лиза его хочет забрать себе, и мы много спорили на эту тему, но в итоге я согласился отдать. «Ой, это я смотрела!» Наташа отвечает только со второго дозвона. «Привет!» «Где мой заложник?» «Он здесь со мной». «Почему?» «Мне показалось, это не очень удобно стеснять твоих гостей котом. во все-таки моя ответственность, да и тоскливо мне без него». Так, что с голосом? А что с голосом? Что там за умирающий лебедь? Я просто плохо себя чувствую. Конкретнее, что болит? Затяжная пауза. Набираю воздух в легкие, чтобы нарычать. Душа. Это типа ПМС? Озадаченно прикидываю я. Ну, ПМС, причина уважительная. Не виноваты же они, что невменяемы три дня в месяц. Такой организм. Жена просто взрывала мне кукуху в эти дни, словно в нее демон страданий не вселялся. А так прекрасная женщина была, и я уже заранее затаривался душелечебными средствами. Шоколад с шампанским вылечит? Не знаю, растеряна. Надо попробовать, Наталья Антоновна. На самотек такие боли лучше не пускать, себе дороже. Скидываю вызов. «Света, я уехал». «А борщ?» «Не могу. Мне срочно. На работе пообедаю». У Наташего подъезда сталкиваюсь с Адольфовной. Ловлю дверь, не позволяя ей закрыться. «Добрый день». «Здравствуйте, Александр Михайлович». Подозрительно скашивает взгляд на пакет в моей руке. «А вы сюда по какому случаю?» «По личному. А вы еще не уехали?» А у меня тут еще дел полно. Надменно. Вот, по краже кошелька вызывают. Есть хорошие специалисты. Работают, как видите. Они отпускают бандитов под честное слово. А, угу. привет специалисту. Ну, всех благ. И вам не хворать. Поднимаюсь на лифте. Звоню в квартиру. Мам, ну ключи же. Ой, Саша, пригласишь? «Конечно, только у меня здесь...» Отступает назад. «Вот». Оглядываю крошечную студию. Хрипло-мявкая, невротик, как жирненькая балерина, изящно бежит к моим ногам. Отдаю ей пакет. «Привет, плоскомордой Подхватываю на руки. Урчит морда. Чешу между ушами. «Обижает тут тебя Люцифер, а? Ничего, скоро домой поедем. Саш, ты кушать будешь?» «А кто готовил?» «Я, только у меня обычно куриный суп с вермишелью. Ничего?» «Отлично!» Отпускаю кота. «Обеденного стола нет, только барная стойка и два стула напротив друг друга. Открываю шампанское. В шкафу только один бокал и тот для коньяка. Но не будем привередничать. Она наливает мне суп, я ей бокал шампанского». «Чего глаза зареванные?» Смущаясь, отмахивается. Губы на мгновение растягиваются в неуверенной улыбке. Вручаю ей бокал. «За душевное здоровье! Пей!» «Обедаю!» «Не заморочено, но всего достаточно. Горячо и вкусно!» Наташа сзади, обнимая за плечи, утыкается носом мне в волосы. Громко втягивает воздухом, со стоном выдыхая. «Спасибо, что приехал!» Кошак трется об ногу. Замираю, ловя мгновение. Ё-моё! Кайф какой! В груди разливается тепло, будто бахнул сто грамм коньяка, и пьяный такой же. Вот! Душевные боли нужно лечить вовремя, и будет вам дадено.